Глава третья Мисс Сли узнала, в каком отеле Белла собиралась остановиться в Милане, и когда молодожены приехали в самом начале медового месяца, их уже ждало маленькое ироничное послание, написанное в аккуратной и витиеватой манере подруги, а также чек на 500 фунтов в качестве свадебного подарка. Это позволило им путешествовать с большей расточительностью, чем они планировали. Поскольку супруги намеревались провести часть зимы в Неаполе и теперь могли безбоязненно потратить все деньги, они решили останавливаться по дороге то в одном очаровательном городке, то в другом. Герберт горел таким энтузиазмом, что казалось, будто он совершенно выздоровел. Он забыл о болезни, незаметно поедавшей организм, и строил дерзкие планы на будущее. Его энергия была столь неуёмна, что было с большим трудом сдерживало его в стремлении увидеть все достопримечательности, о которых он столько лет безнадёжно мечтал. Было приятно смотреть, как он восхищается солнцем, голубым небом и цветами, но сердце Беллы часто сжималось от боли. Она с величайшим старанием изображала весёлость, понимая, что Герберту нужно за несколько месяцев успеть то, что другие растягивали на десятилетия. В ходе постоянного общения раскрывался его характер, и она узнала, как прекрасен его нрав и как он мил и бескорыстен по натуре. С каждым днём восхищаясь им всё более страстно, она не противилась тому, что иногда он принимался важничать и проявлял мужское превосходство. В такие моменты он не соглашался, чтобы к нему относились как к больному, и чуть ли не отвергал её почти материнскую заботу. Сам же Герберт заботился о её комфорте, и брал на себя необходимые приготовления к очередной поездке, продумывая всё до мелочей, хотя она бы с радостью его от этого избавила. У него были наивные представления об авторитете мужа, которым была подчинялась радостная и небезлукавая усмешки. Она знала, что сильнее не только здоровьем, но и характером, однако забавлялась, подыгрывая ему, помогая поверить в фантазию, как будто она и правда более слабое существо. Когда она боялась, что Герберт чрезмерно утомится, то изображала усталость, и он трогательно беспокоился о ней и укорял себя. Он никогда не забывал, сколь многим обязан Бэлль, и порой слёзы благодарности наворачивались ему на глаза, так что она изо всех сил убеждала его, будто он ничего ей не должен. Не зная мира реального и полагаясь в своём поведении на книги, Герберт относился к Женес с галантной учтивостью шекспировского влюблённого и посвящал ей сонеты. Под напором его романтического пыла года уныния упали с её души, так что она почувствовала себя более молодой, изящной и весёлой. Её рассудительность приобрела оттенок отнюдь не отталкивающего легкомыслия, и она встречала его наивный энтузиазм с добродушным подшучиванием. Иногда он вёл себя поребячески, как парнишка 16 лет, И потом, наговорив друг другу чепухи, они принимались безудержно хохотать над своей игрой. Утверждают, будто мир это зеркало, которое, если смотреть на него и улыбаться, отражает радостные улыбки. Поэтому им казалось, что весь мир радуется за них. Цветы распускались, гармонируя с их блаженством, и красота природы лишь довершала их счастье. Знаешь, мы начали один разговор 2 месяца назад, однажды вспомнил он. И мы так до сих пор его и не закончили. Ты с каждым днём кажешься мне всё более интересной. Я очень хороший слушатель, знаю, со смехом ответила Анна. Не что так не помогает создать репутацию хорошего собеседника. Не стоит говорить мне гадости, когда ты так на меня смотришь, воскликнул он, потому что она бросила на него взгляд, исполненный исключительной нежности. Я думаю, ты становишься очень счастливым. А как я могу этого избежать, если ты моя законная жена? Да ещё и удивительно красивая. Что? рассмеялась она. Если будешь говорить глупости, я удвою твою дозу рыбьего жира. Но это правда со страстью произнёс он, и Белла, знавшая, что её привлекательность лишь плод его воображения, вспыхнула от восторга. Я люблю твои глаза, и когда смотрю в них, то чувствую, что не подвластен собственной воле. На днях во Флоренции та обратила моё внимание на одну симпатичную даму. Но она и в подмётки тебе не годилась. Боже правый. Похоже, юноша говорит серьёзно. Её глаза наполнились слезами, голос сорвался, и она заплакала. Что случилось, изумился он? Так хорошо, когда тебя любят, ответила она. Мне раньше никто ничего подобного не говорил, и я просто удивительно счастлива. Но боги словно позавидовали их недолгому счастью, и по прибытии в Рим Герберт, уставший во время путешествия, почувствовал себя хуже. Погода стояла холодная, дождливая, мрачная. И каждое утро, когда открывали ставни, Герберт взволнованно смотрел на небо. Видя, что оно по-прежнему серое и затянуто облаками, он со стоном отчаянья поворачивался лицом к стене. Белла тоже с болью в сердце ждала солнечной погоды, думая, что это может хоть немного улучшить состояние мужа, ибо она оставила всякие надежды на его полное выздоровление. Доктор объяснил, каково состояние его лёгких. После осмотра Франка левая сторона, прежде здоровая, тоже поддалась болезни. Судя по всему, прогрессировавшей с устрашающей скоростью. Но погода наконец изменилась, и тёплый ветер февраля безшумно задул над старыми камнями Рима. Небо опять стало голубым и казалось ещё более ярким благодаря белоснежным пушистым облакам, проносившимся под его сводом с грацией танцовщиц. Площадь Испании, на которую выходило окно Герберта сверкало множеством цветов. На туршице в сельских платьях бродили среди шедевров Бернини И запах цветов и весны проник в комнату больного. Вскоре Герберту стало намного лучше. Теперь его, в отличие от последних дней, когда он совсем упал духом, охватило безудержное веселье. Ненавидя Рим, город, где его настигла болезнь, он был убеждён, требовалось лишь сменить место, чтобы его выздоровление завершилось. Он так яростно настаивал на отъезде в Неаполь, что доктор согласился с этим. и они отправились дальше на юг. Они прибыли в Неаполь уже не как двое беззаботных детей, а как женщина средних лет, измученная беспокойством, и умирающий юноша. Состояние Герберта выдало себя тем, что он совершенно потерял былую жизнерадостность, так что новые места, в которых он оказывался, не вызывали новых эмоций. Его окружали церкви Неаполя, белые и золотые, как танцевальный зал XVIII века, ставшие молитвенными домами для целого поколения, вера которого являла собой лишь легкомысленное идолопоклонство. Статуи в музее казались безжизненными, да и сам вид, великолепный венец всех итальянских пейзажей, нисколько его не трогал. Герберт, совсем недавно пылавший энтузиазмом Теперь оставался безучастным ко всему, что видел в Неаполе. Теперь он страстно желал ещё больше удалиться от дома. Побывать в стране, которая больше других, даже больше Италии, распыляла его воображение. Он жаждал перед смертью увидеть Грецию. Белла, опасаясь ухудшения состояния, старалась его отговорить, но вскоре поняла, что муж настроен весьма решительно. Тебе легко рассуждать, воскликнул он. У тебя ещё куча времени впереди. А у меня есть только сегодня. Позволь мне поехать в Афины, и тогда у меня не останется чувства, будто я так и не увидел всю красоту мира. Но подумай, насколько это рискованно. Давай наслаждаться настоящим. Какая разница, умру я здесь в Греции или где-то ещё? Позволь мне увидеть Афины, Белла. Ты не представляешь, что это значит для меня. Разве ты не помнишь ту фотографию Акрополя, которая висела у меня в комнате в Тёркинбере? Каждое утро, просыпаясь, я смотрел на неё, а вечером она была последним, что я видел, прежде чем задуть свечу. Я уже знаю там каждый камень. Хочу вдохнуть воздух Аттики, которым дышали греки. Хочу увидеть Саломина марафон. Иногда я так неистово жаждал попасть туда, что это причиняло почти физическую боль. Не препятствуй моему последнему желанию. А уж потом ты сможешь делать со мной все, что пожелаешь». В его голосе слышалось такое томление и отчаяние, что Белла, как не страшилась путешествия, не смогла устоять. Доктор в Неаполе предупредил ее, что в любую минуту может произойти трагедия, и она больше не гнала от себя мысли о том, как разрушительно страшен недуг Герберта. сам он в зависимости от течения болезни иногда находился в глубочайшей депрессии, а порой, когда выдавался погожий день или он хорошо высыпался, вновь приходил к убеждению, что вскоре окончательно выздоровеет. Он считал, что если сможет избавиться от кашля, раздиравшего грудь, то почувствует себя просто замечательно. Бэла испытывала жесточайшие муки, слушая о его уверенных планах на будущее. Он надеялся провести лето в Валамбросе среди зелёных деревьев, и купив путеводитель по Испании, составил маршрут на следующую зиму. С улыбкой и дружескими шутками Белла была вынуждена обсуждать планы, которые, как она знала, целиком и полностью разрушит смерть. Два года на юге должны меня исцелить, однажды заявил Герберт. А потом мы поселимся в маленьком домике в Кенте, где будем смотреть на луга и жёлтую кукурузу и заниматься вместе какими-нибудь интересными делами. Я собираюсь написать действительно хорошие стихи. Теперь уже не для себя, а для тебя. Не хочу, чтобы ты когда-нибудь подумала, будто напрасно потратила на меня свои силы. Разве не прекрасно было бы прославиться? О, Белла, я надеюсь, когда-нибудь ты сможешь мной гордиться. Мне придётся зорко следить за тобой, ответила она со смехом, который показался ей больше похожим на горестные рыдания. «О ветренности поэта входит дурная слава, так что ты точно начнешь заигрывать с хорошенькими пастушками». «О, Белла, Белла!» — воскликнул он, внезапно поддавшись сильному чувству. «Жаль, что я не достоин тебя. Рядом с тобой я чувствую себя совершенно жалким и незначительным». «Уж, конечно», — с иронией ответила она. «Но это не помешало тебе написать в пизе сонет о лодыжках крестьянки?» Он засмеялся и покраснел. На самом деле ты ведь была не против? Кроме того, именно ты обратила моё внимание на её походку. Если хочешь, я уничтожу сонет. Как мальчик он принимал её насмешки всерьёз и действительно почти боялся, что мог её разозлить. Она тоже рассмеялась, но смех звучал тихо. Его заглушали слёзы, душившие её. Моё драгоценное дитя, когда же ты повзрослеешь, Подождите, пока мне станет лучше, а потом уже принимайтесь важничить на свой страх и риск, мадам. На следующее утро, пока Герберт ещё чувствовал себя хорошо, он предложил немедленно отправиться в Бриндизи, откуда они, подождав день, могли отплыть на корабле прямо в Грецию. Белла рассчитывала тянуть с отъездом как можно дольше, представляя, как ему будет тяжело в дороге. Но Герберт не дал ей возможности расстроить его планы. Он ни слова ей не сказал, пока не выбрал поезд, не потребовал счёта и не сообщил хозяину гостиницы об их намерениях. Когда они отправились в путь, его охватило такое волнение, за которым было едва ли не больно наблюдать. Голубые глаза сияли, а щёки залились румянцем. Какие-то новые силы словно наполнили его, и он не только выглядел намного лучше, но и чувствовал себя так же. «Говорю тебе, мне станет совсем хорошо, как только я ступлю на греческую землю!» — кричал он. «Бессмертные боги сотворят чудо, и я воздвигну храм в их честь!» Он с замиранием сердца смотрел на страну, по которой они мчались. Свежую и залитую весенним солнцем, с широкими зелеными полями, раскинувшимися по обе стороны дороги, на которых паслись стада коров, шерстистых и пугливых. То и дело им на глаза попадались пастухи с винтовками на спине, «Дикие и красивые и обходительные!» «И, наконец, трепещущее море!» «Наконец-то!» — воскликнул юноша. «Наконец-то!» На следующий день у Герберта началась лихорадка, и он почувствовал себя плохо, а через день, несмотря на его требования, Белла категорически отказалась ехать дальше. Он мрачно буравил ее взглядом, не скрывая горчайшего разочарования. Прекрасно, произнёс он через некоторое время. Но пообещай мне, в следующий раз мы поедем, что бы ни случилось, даже если я буду умирать. Ты должна устроить, чтобы меня отнесли на корабль. Клятвенно обещаю, ответила Белла. Поразительная сила воли придала ему сил, так что через пару дней он снова был на ногах. Но восторг, который поддерживал его в течение двух недель, полностью исчез. И он был так молчалив, что Белла испугалась, что он не простил задержку, на которой настояла она. Им пришлось провести неделю в Бриндизи, в этом скучном, отвратительном, многолюдном городе и вместе бродить по его извилистым узким улочкам. Герберту нравилось главным образом ходить в порт, поскольку он любил смотреть на переполненные пассажирами корабли, которые загружались и разгружались. и представлять их долгие странствия по дикой пустыне моря. Еще он любил слонявшихся без дела моряков, смуглых грузчиков в красных поясах, а также уличных мальчишек, весело игравших на пристани. Но жизнь, бурлившая в них, во всех до единого, иногда вызывала у него приступ безудержного отчаяния. Казалось, они обладали возможностью бесконечно наслаждаться всем на свете, и он всем сердцем завидовал самому бедному кочегару, потому что его мускулы были словно железо, а дыхание ничего не стесняло. Прошла неделя, и в день до отплытия их корабля Герберт ушел один. Белла, зная его привычки, в конце концов сумела найти его. Он сидел на маленьком холме, поросшем оливами, и смотрел на море. Он не заметил её приближения, поскольку его взгляд, напряжённый словно он хотел увидеть желанные берега Греции, был устремлён в голубую Эгейскую даль. На его измождённом лице отражались боли страдания. Я рад, что ты пришла, Бэлла. Ты нужна мне. Она села рядом, и взяв её за руку, он снова устремил задумчивый взгляд куда-то в даль. Рыбацкая лодка с белым парусом странной формы, как прекрасная морская птица, скользила по сияющему зеркалу воды. Небо было пронзительно-ярко-голубого цвета, как лазурит, и ни одно облачко не нарушало его безмятежную монотонность. "Белла, наконец произнёс Герберт. Я не хочу ехать в Грецию. У меня не хватает духа". О чём-то изумилась она. Все его мысли вращались исключительно вокруг поездки в Грецию, и казалось, это плохой знак отступать, когда до желаемого остался один шаг. Ты думала, я злюсь, потому что мы не выехали на прошлой неделе? Я пытался, но в глубине души был рад передышке. Я боялся. Я пытался собрать в кулак остатки смелости, но не могу. Он не смотрел на нее, не отрывая взгляда от моря. Я не могу пойти на такой риск, Белла. Боюсь испытывать фантазии реальностью. Я хочу сохранить свои иллюзии. Италия показала мне, ничто не может быть так прекрасно и очаровательно, как воображаемый образ, идеал. Каждый раз, когда что-то не вполне соответствовало моим ожиданиям, я говорил себе, что Греция восполнит всё. Но теперь я знаю. Греция доставит мне такое же разочарование, и я этого не вынесу. Позволь мне умереть, сохранив в душе тот образ давно любимой мною страны. Что она для меня, когда фавны больше не резвятся на полях, а дриады не прячутся в звенящих ручьях? Я ведь хотел посмотреть не на реальную Грецию, а на землю моей мечты. Но, дорогой мой, нам и не обязательно ехать. Ты же знаешь, я предпочла бы этого не делать, воскликнула Белла. Герберт, наконец, посмотрел на нее внимательным и долгим взглядом. Казалось, будто он хотел заговорить, но по какой-то причине колебался. Потом он все же сделал попытку. «Я хочу отправиться домой, Белла», — прошептал он. «Я чувствую, что не могу здесь дышать. Это голубое небо подавляет меня, и я тоскую по серым облакам Англии». Я и не знал, что так люблю свою страну, пока не покинул её. Думаешь, я ужасный зануда? Нет, дорогой, ответила она срывающимся голосом. Шумный июк утомляет мой слух, да и цвета здесь слишком яркие. Воздух слишком прозрачный и слишком сияющий. Вечное солнце слепит меня. О, верните мне мою страну. Я не могу здесь умереть. Хочу, чтобы меня похоронили среди родных мне людей. Я и слова тебе об этом не говорил, Белла. Но в последнее время лежал ночью без сна, думая о плодородной земле Кента. Я хочу сжать в руках прохладный рыхлый ком, а ощутить холод и силу этой земли. Когда я смотрю на небесную пламенеющую лазурь, то думаю о милом небе Кента, таком сером. таком нежным, таком низким. И я скучаю по круглым облакам, которые готовы пролиться дождём. Его волнение стало невыносимым, и он закрыл глаза руками, чтобы ничто не отвлекало его. Я изголодался по весенним цветам. Знаешь, мы и капли дождя не видели за целый месяц. Влиными и ферне дубы и вязы уже покрылись густой листвой. а я так люблю их молодую свежую зелень. Здесь нет ничего подобного зеленым полям Кента. О, я чувствую, как соленый ветер Северного моря обдувает мне щеки, и я улавливаю все весенние запахи деревни. Мне необходимо еще раз увидеть живую изгородь и насладиться пением птиц. Я тоскую по собору с его старыми серыми камнями и темным тенистым улицам Теркенбери. Хочу слышать вокруг себя английскую речь. Хочу видеть английские лица. Белла, белла, ради бога увези меня домой, иначе я умру. В его страстном порыве чувствовалась смертельная тоска, и Белла встревожилась как никогда. Она подумала, что Герберта посетило загадочное предчувствие скорого конца и ценой невероятных усилий заставила себя произнести слова утешения и ободрения. Они решили отправиться в путь немедленно. Герберт с недаемым беспокойством желал поехать сразу в Лондон, но Белла, настроенная избегать ненужного риска, настояла на том, чтобы осуществить задуманное в несколько лёгких этапов. Всю зиму она каждую неделю отправляла послание Дикану, сообщая об их путешествии и описывая места, которые они посетили. Дикану вы не ответил ни разу, и ей приходилось полагаться на друзей в Старкенберге. чтобы узнать о нём хоть что-нибудь. Она вновь написала ему. Дорожайший отец. Мой супруг умирает, и я везу его домой по его просьбе. Не знаю, долго ли он ещё проживёт, но больше всего боюсь, что это возможно вопрос нескольких месяцев. Я умоляю тебя забыть о гневе. Позволь нам приехать к тебе. Мне больше некуда привести Герберта. И мне ненавистно мысль, что ему придётся умереть в чужом доме. Я заклинаю тебя написать мне в Париж. Твоя любящая дочь, Белла. У декана хватило решительности не открывать первые два письма, но он не мог привыкнуть к одиночеству и с каждым днём всё острее ощущал, как ему не хватает заботы дочери. Без неё дом казался совершенно пустым. А иногда по утрам, забывая о произошедшем, он ждал, что спустившись на завтрак, увидит её как всегда энергичную и аккуратную во главе стола. Перед третьим письмом он не устоял, и потом, хотя гордость не позволяла ему отвечать с нетерпением, ждал вести от дочери каждую неделю. Однажды, когда по какой-то причине письмо задержалось на 2 дня, он разволновался так, что отправился к другу в Капитуле, жена которого, как он знал, переписывалась с Беллой, и спросил, не слышно ли от неё новостей. Открыв последнюю записку дочери, декан с удивлением обнаружил, что она чрезвычайно коротка. Обычно, Белла, желая успокоить и развлечь его, присылала подробное описание событий последней недели. Декан перечитал записку два или три раза. Сначала он осознал, что Белла едет домой, и если он только захочет, вновь сядет за его одинокий стол. будет сновать по дому, как в добрые старые времена, а по вечерам играть ему простые мелодии, которые он так любил. Но потом он различил между этих коротких поспешно написанных строк с трудом сдерживаемое отчаяние. И уловив нечто большее, чем можно выразить словами, впервые увидел её всепоглощающую любовь к несчастному больному юноше. Из писем дочери дикан узнал Герберта довольно хорошо, потому что она с неуловимой нежностью описывала особенности поведения мужа, мелочи, которые, как она знала, растрогают отца. Дикан уже долгое время боролся с тревожным ощущением того, что был несправедлив. Теперь он вспомнил о молодости и простоте Герберта, о том, что тот беден и болен, и его сердце удивительным образом оттаяло. Дикана охватило раскаяние. Портрет его жены, умершей 45 лет назад, висел в кабинете. Она была запечатлена на нем в первый год замужества. Немного же манный вид, каштановые локоны в духе моды расцвета викторианской эпохи. И хотя в работе не было ничего выдающегося, горюющему супругу этот портрет казался настоящим шедевром. Он часто находил утешение и совет в карих глазах молодой леди. И теперь, когда гордость и любовь боролись в его груди, серьёзно вглядывался в лицо жены на портрете. Казалось, на нём отражался упрёк, и в нём самом унижении декан склонил голову. К нему пришёл лалчущий, а он не накормил его. Он не принял странника. и выгнал из своего дома больного. «Я согрешил против неба и против тебя, — с болью пробромотал он. Господи, я больше не достоин называться сыном твоим!» Ему на глаза попалась фотография Беллы. На некоторое время, исчезнув из комнаты, она снова заняла привычное место. И, словно желая заключить в объятия, дочь он протянул к снимку руки. Он счастливо улыбался, потому что принял решение. Несмотря на обещания, данные в гневе, он собрался в Париж, чтобы привезти домой дочь и ее умирающего мужа. И если в последние месяцы жизни юноши он сможет загладить былую суровость, вероятно, это хоть как-то искупит грех гордыни. Никому не сообщив о своем намерении, декан отправился в путь. Он не имел возможности связаться с Беллой. Но знал, в каком отеле она остановится, и твёрдо решил ждать её приезда. Узнав, в котором часу она доберётся туда, он ждал в фойе, но дважды испытал горькое разочарование. На третий день, однако, когда его томление стало невыносимым, прибыл экипаж, и дрожа от волнения он увидел, как из него вышла Белла. Не желая сразу попадаться ей на глаза, дикан отошёл в сторону. Он заметил с какой заботой его дочь помогала Герберту выбраться из экипажа. Она взяла его под руку и повела в отель. Герберт, очевидно, был очень слаб, и хотя вечер выдался тёплый, он был закутан по самые уши, и пока она узнавала про свободные комнаты, сидел в полной неподвижности. Дикан ощутил угрожение совести, когда заметил, насколько сильно изменился Герберт Филд. Когда они встречались в последний раз, юношу переполняли энергия и веселье. Месяцы волнений наложили печатьина на Беллу, у которой стало больше седых волос. Её лицо тоже приобрело усталый и болезненный вид. Когда супруги ушли наверх, Дикан узнал, в каком номере они остановились. Но желая дать им время переодеться, заставил себя подождать и засёк время по часам. Потом, поднявшись через 30 минут, он постучал в дверь. Белла, решив, что это горничная, отозвалась по-французски. «Белла», — тихо сказал дикан и вспомнил, как однажды она умоляла пустить ее в кабинет, а он отказал ей. С криком она распахнула дверь, и через мгновение они заключили друг друга в объятия. Дикан прижал дочь к сердцу, но от переполнявших его чувств лишился дара речи. Она нетерпеливо увлекла его в номер. «Герберт!» Вот мой отец. Юноша лежал на кровати в соседней комнате и бело провела туда декана. Герберт слишком устал, чтобы встать. "Я приехал забрать вас обоих домой", произнёс пожилой священник. В его голосе слышалась горькая радость. "О, папа, я так рада. Ты больше не злишься на меня? Я буду просто счастлива, если ты меня простишь". — Это не тебя нужно простить, а меня, Белла. Надеюсь, твой муж сможет забыть о моей жестокости. Я был суров, горд и безжалостен. Он подошел к Герберту и взял его за руку. — Вы простите меня, мой дорогой. Позволите мне стать таким же отцом для вас, как и для Беллы. — С огромной благодарностью. — И вы вернетесь со мной в Теркинберри. Я хотел бы, чтобы вы знали, пока я жив, мой дом ваш дом. Я попытаюсь помочь вам забыть, что я когда-то, дикан умолк, сделав умоляющий жест, не в силах закончить. Я знаю, вы очень хороши, улыбнулся Герберт. И видите, я вернул вам Беллу. Дикан смущённо покалибался в одном мгновении, потом наклонился, И очень нежно поцеловал больного юношу.